Глава 4. Мы неслись по трассе, каким-то чудом избегая столкновения с местным медлительным транспортом. Так продолжалось уже час. Патрик постоянно с кем-то говорил на жуткой смеси языков, переключаясь с рации на спутниковый телефон и обратно. За рулём броневика был боец из ночного клана. Вместе с нами ехали Майкл и Семён из наших, так что перевес был явно в нашу пользу. Ну, в какой-то степени, если не считать меня самого, может, всё-таки на вертолёте стоило, робко предположил я. Патрик бросил в мою сторону быстрый взгляд, потом взглянул на дисплей рации. Как раз в этот момент интенсивный радиообмен прекратился. Ближайший в 2 часах полёта, всё-таки ответил он. Уже летит сюда. Мы, как ты понял, не ожидали осложнений. Есть предположение, кто это сделал? спросил я, продолжая пользоваться паузой. Патрик посмотрел мне в глаза, нахмурился, потом почесал подбородок. "Боюсь, что да", в конце концов произнёс он. "Похитители часть ночного народа". Я оглянулся и нарвался на растерянный взгляд Сони. "Думал, что ваша ветвь контролирует всех ваших", сказал я. Эльвира говорила об этом достаточно уверенно. Тут сложнее ситуация, вздохнул Патрик. Те, кто похитил сердце, не принадлежат ветви. Я промолчал. Майкл тихо присвистнул. Простите, ребят, сказал он, наушники не успел достать. Мы не собираемся утаивать эту информацию о талой ступени, сказал Патрик. Это было бы глупо. Да, у нас тоже есть ренегаты. И мы информировали ведущие кланы об этом. Другое дело, что они уже век как живут очень тихо с тех пор, как удалось сформировать донорский рынок. И надо сказать, они последние, от кого мы ожидали осложнений. Но зачем им это может быть надо? спросила Соня. Как можно использовать это сердце? Или вы не всё про него рассказали? Дело в том, что они не собираются его использовать. Вздохнул Патрик. Их задача всего лишь потянуть время, чтобы дать сердцу сработать. Это что же получается? У вас под боком действовала секта бессмертных самоубийц, ехидно заметила Соня. Не совсем так. Патрик хотел что-то добавить, но в этот момент запилила трубка спутникового телефона. Он поднёс её к уху и молчал где-то около минуты. После чего положил её на место, не произнеся ни слова. "Две новости", сказал он. Яс с раздражением подумал, что ему стоило бы работать на РТ при такой любви к новостям. "Хорошая и не очень. Давай обе", ответила Соня. "Только быстрее. Мы держим расстояние, они опережают нас километра на 3. Теперь у нас есть прямая информация с дрона". "Отличная новость", прокомментировал Майкл. А ещё с вертолётом не получится, добавил Патрик, вздохнув. Климатические условия. Что? Я даже растерялся. Песчаная буря. Они не так часто доходят до этих мест из Сахары, но нам, видимо, не очень повезло. Да вы издеваетесь, воскликнул я. Согласен, кивнул Патрик. Как-то слишком много бурь в последнее время. Возможно, это и не случайность, что в целом не меняет обстановки. к сожалению. Растительность на обочинах становилась все ниже. Дорога отчаянно пылила. Конечно, ни о каком асфальте и речи не шло. Я обратил внимание, что грунт тут более светлый, чем в Гвинее. Желтоватого, а не терракотового оттенка. На таком сложнее разглядеть что-то необычное. Мы чуть притормозили у крутого поворота. Дальше прямо, сказал Патрик на английском, обращаясь к водителю. Я сначала не понял, куда это прямо. Если дорога вела резко влево, а потом мы пролетели обочину и мчали дальше по саванне, поросшей редкими пучками травы и кустарником. На всякий случай я решил пристегнуться. Соня и Майкл последовали моему примеру. Семён только схватился покрепче за поручень, демонстративно удерживая свободной рукой автомат. Трясло изрядно. В таких условиях даже думать было сложно, не то что наблюдать за обстановкой. Вот они. Патрик указал куда-то в сторону горизонта. Приглядевшись, я действительно увидел пыльный след. Кстати, вы так и низко зажали, за чем это им? спросила Соня, запинаясь на каждой кочке. Да, и правда, ответил Патрик. Ему каким-то образом удавалось говорить ровно, не сбиваясь с дыхания. Дело в том, что эти ренегаты, в отличие от нас, не считают себя людьми. Они полагают, что их не коснётся то, что должно случиться. Но на самом деле это не так, на всякий случай уточнил я. Это совершенно точно не так, Патрик сплеснул руками. Мы ведь знаем это от великого предка. Если бы эти, он кивнул вперёд, знали, что великий предок посетил нас, они бы перестали заниматься дурьёй. Так почему бы не сообщить им, удивился я. Пытаемся с того момента, как я узнала о похищении, они отрубили все каналы связи, чтобы уже наверняка не оставить себе никакого выбора. Гляди те, выдохнула Соня, указывая вперёд. Я сначала не понял, что она имеет в виду. Саванна, пыльный след, кочки эти проклятые, а потом я увидел, когда посмотрел чуть выше. В первое мгновение я подумал, что это какая-то гигантская гора, настолько плотная она выглядела. Потом понял, что не бывает в этой части света таких гор с отвесными обрывами. Твою ж налево, вырвалось у меня. Согласен, вмешался Майкл и спросил, обращаясь к Патрику: Сколько весит броневик? Да фига, ответил он, но переадресовал вопрос водителю. «How much does this APC weight? «Сколько весит этот БТР?» «About 14,000 pounds». «Около 18 тонн», — тонн», — ответил тот. «Больше 6 тонн, сказал Патрик и почесал подбородок. «Блин, я не настолько хорошо считаю, чтобы вычислить боковую силу воздействия. Скорость ветра ожидается в районе 100 км в час, с порывами до बिरामी По моим прикидкам, броневик был 2,5 м в высоту и 5 м 10 см в длину. Я едва успел додумать эту мысль, как вдруг понял, что знаю эти цифры совершенно точно, то есть не приблизительно прикинул, а будто измерил с рулеткой. Чтобы провести необходимые вычисления, у меня ушло меньше секунды. Слишком быстро даже для меня. Устоим констатировал я, немного ошарашенно. Даже с запасом не сомневался даже, ответил Патрик. Потом добавил: "Ты подсчитал?" и зачем-то подмигнул мне. "Да", автоматически ответил я. "Ураган, который вы пережили в Гвинее и на руднике, был на порядок серьёзнее", заметил Патрик. Я посмотрел на пыльный след похитителей, который всё больше терялся на фоне стены, надвигающейся пыльной бури. И понял, что точно знаю расстояние до них, нашу скорость и скорость приближения шторма. Догнать мы не успеем, констатировал я. Плохо, констатировал Патрик. Надо изучить карту, сказал я. У них должен быть план. Они ведь не наугад выбирали направление. Возможно, план был, согласился Патрик. Но бурю они точно не могли учитывать, так же как и мы. Надо понять, где они могут спрятаться. Я видел, как на заднем сиденье Майкл достал тактический планшет. В паре километров от них есть что-то вроде небольшого оврага, сказал он. Но он сильно пролеве этого курса, которого они держатся сейчас. Не опасно во овраге прятаться от бури? спросил я. Едва ли, ответил Семён. Это похоже на русло реки, возможно, сезонной. Склоны слишком пологие, чтобы обвалиться. Но в бурю по нему внизу наверняка можно двигаться. Но почему они тогда едут в сторону? спросила Соня. Наверное, чтобы нас запутать, предположил Патрик. Больше тут прятаться совершенно негде, добавил Майкл. Когда накроет, придётся останавливаться. Ясно, кивнул Патрик, после чего вывел карту на навигационный дисплей, указал на овраг, который нашёл Майкл, и дал команду водителю двигаться в ту сторону. Не успеем, понял я через секунду. Сильно? спросил Патрик. Нет, метров 300 останется, когда накроет, ответил я. Точнее не могу. Буря, похоже, ускоряется. Попробуем по навигации доехать, сказал Патрик. Сигнал должен пробиваться. Песчаная стена была совсем рядом. Я понимал, что она сложена из миллиардов песчинок, висящих в воздухе, но никак не мог избавиться от ощущения, неминуемой страшной угрозы, будто сейчас эта махина рухнет на нас, вколачивая в саванну до самого базальта. — Арти, — тихо сказала Соня, — ты уверен, что мы выдержим? — Уверен, — ответил я твердо. — Не о чем беспокоиться. Я смутно припоминал, что, кажется, читал в какой-то книжке, как ученые проводили эксперимент и вызвали волну энергии, которая выжгла целую планету со всем населением. Эту волну пытались сдержать какими-то машинами с из смешным названием. Теперь я понял, что можно было ощутить, оказавшись в одной из таких машин. Именно так, страшной стеной неумолимого огня выглядела песчаная буря в ярком солнечном свете. Мгновенно стемнело. Мрак за бронированными окнами не могли разогнать даже мощные бортовые прожекторы. Вопреки надеждам Патрика, навигационный сигнал пропал. На дисплее вместо значка броневика теперь отображался серый кружок, который постепенно расширялся. Мы продолжали двигаться вперёд.